Глава пятая. «Ты волшебник, Игорь, как и твои родители, Лилия и Женя Гончаровы, тоже были волшебниками». Вертелась в моей голове вычитанная в папиных записях фраза. Я мысленно повторял ее вновь и вновь, будто верил, что она поможет мне уснуть. Натянул на грудь одеяло, поправил подушку, снова посмотрел на будильник. Его стрелки показывали уже начало одиннадцатого. Обычно в это время я уже спал, но сегодня уснуть у меня никак не получалось. Мысли не желали успокаиваться, перескакивали с темы на тему, то я думал об убийстве Оксаны Локтевой, то вспоминал свой разговор с генерал-майором Лукиным, то прикидывал, все ли рассказал Юрию Федоровичу Каховскому о взрыве на Суворовской улице. Надя уже трижды заглядывала ко мне в спальню, проверяла, уснул ли я. и трижды уходила, пряча от меня разочарованный взгляд. Сегодня Виктор Егорыч Солнцев впервые задержался у нас допоздна. Павлик еще вечером рассказал, что его позвала ночевать к себе тетушка. Она заявила, что безумно соскучилась. И я смутно представлял, как именно папа уговорил сестру взять Павлика на ночь. И уж тем более не понимал, почему отец сделал это сегодня, а не на выходных. но уже сообразил, что у Солнцева и Ивановой намечалась бурная ночь. Они лишь дожидались, пока я усну, но уснуть у меня никак не получалось. Пусть я и заставлял себя отбросить размышления и погрузиться в дремоту. И гнал прочь тревожные мысли. Виктор Солнцев принес мне сегодня для ознакомления первую главу своей повести. Сказал, что почти дописал и вторую, на днях попросит знакомого перепечатать ее на машинке. Моим малолетним любителям интересных историй глава понравилась. и восхитило то, что в школе волшебства всех учеников сразу же принимали в пионеры. Юным волшебникам не приходилось по несколько лет позориться с малышковым значком на груди. А еще Рыжий порадовался, что в папиной адаптации книги Джоан Роулинг великан Хагрид превратился в дядьку Григория. Вовчик улыбался и твердил... Это я придумал ему такое имя. Правда она здоровская. Так моего деда в деревне называли. Мы с отцом обсудили его произведение, когда проводили детей. Я признал, что перенос Хогвартса в Ленинградскую область – хорошее решение. А вот новое наименование школы магии и волшебства я не одобрил. Пусть оно и показалось мне забавным. Папа переименовал учебное заведение для волшебников в... Шми Викнак – школа магии и волшебства имени Крупской Надежды Константиновны. Я похвалил его за находчивость, но напомнил, советским цензорам не понравится, что в повести супругу вождя мирового пролетариата называют ведьмой. Папа почесал нос и признал мою правоту. Пообещал подобрать для Крупской надежную замену. Я посоветовал ему использовать в книге имена вымышленной волшебницы. Увидел, что на пороге комнаты вновь появилась Надежда Сергеевна. Она куталась в халат, не выглядела сонной. Подошла к моей кровати и поправила край одеяла. «Мишутка, ты почему не спишь?» – спросила Надя. «Не выспишься. Завтра рано вставать». «Уже почти уснул», – сказал я. Демонстративно зевнул, потер глаза и... Мишина мама улыбнулась, погладила меня теплой ладошкой по лбу, поцеловала висок. Я почувствовал свежий запах рижской сирени. — Спокойной ночи, Мишутка, — сказала Надя. — Спокойной ночи, мама, — ответил я. Утром я шагал к школе в привычной компании. Вовчик рассказывал о своем дедушке, в честь которого назвали великана. Павлик Солнцев подначивал его язвительными, но не злыми комментариями. Зоя Каховская изредка покачивала головой и поднимала к небу глаза. Демонстрировала свое отношение к глупым выходкам мальчишек. А я прикидывал, как пройдет сегодняшний день. Гадал, почему классная руководительница не позвонила вчера Нади, не поинтересовалась моим здоровьем. Представлял, во что выльется моя встреча с подружками Оксаны Локтевой. Ведь рано или поздно та случится. Прикидывал, Когда почувствую последствия своей вчерашней встречи с Роллом Прокопичем Лукиным, очень надеялся, что генерал-майор не растрезвонил обо мне своим влиятельным знакомым. На пороге школы меня никто не встретил. Ни милиционеры, ни Терентьева и Удалова. А вот классную перед началом занятий я увидел, но та не потащила меня к директору, лишь поинтересовалась моим самочувствием. На уроках я часто поглядывал на дверь. Смотрел по сторонам и во время перемен провожал взглядом учителей и дежуривших сегодня старшеклассников. Однако по мою душу никто так и не явился. Все мои дурные предчувствия оказались паранойей. Оправдала мои ожидания только Каховская. На первой перемене Зоя допытывалась, куда я ходил вчера во время занятий. Не скрыл от нее свой маршрут, честно признался, что навещал генерал-майора Лукина. Рассказал, как пил в гостях у ветерана Великой Отечественной войны чай и разговаривал с Фролом Прокопичем о кактусах. «О кактусах?» – переспросила Зоя. Она преградила мне путь в класс. Ее большая родинка, та, что над губой, маячила на уровне моего носа. Каховская удерживала меня за рука в куртке, будто опасалась, что я сбегу. А может, намеревалась провести борцовский прием, сделать подсечку или провести бросок через бедро, Сыпала вопросами, недоверчивым прищуром и ухмылкой реагировала на мои ответы. Столпившиеся в школьном коридоре четвероклассники посматривали на нас с ехидными ухмылками на лицах, перешептывались. Я уловил обрывки парочки плоских шуток. Но ни меня, ни председателя совета отряда четвертого А-класса их ухмылки и шепотки нисколько не волновали. Меня детские сплетни не задевали, а Зою сейчас интересовали лишь мои тайны. «О кактусах, Каховская! О кактусах?» — сказал я. «Что тебя так удивило? Это же замечательная тема. С Роллом Прокопичем о кактусах можно разговаривать часами. Он столько всего о них знает, и я теперь тоже». «Хочешь, расскажу тебе, как правильно ухаживать за гимнокалициумом Горбатом?» Уроки прошли буднично и скучно, разве что я снова сплоховал на математике. Задумался о посторонних вещах и слишком быстро справился с контрольной. Но все же скрыл скороспелые результаты своего труда от учительских глаз. И до самого звонка изображал занятость. Деловито рисовал в черновике косички из восьмерок. Зоя Каховской на математике не понадобилась моя помощь. Наша с ней совместная работа над домашними заданиями принесла плоды. Девочка справилась с примерами самостоятельно, но я все же бросил украдкой взгляд в ее тетрадь, на всякий случай проверил ответы, кивнул, на лице заметивший мой жест Каховской тут же рассвела горделивая улыбка. Переступив по окончанию занятий и порог школы, я даже растерянно оглянулся, но никто меня не окликнул, никто не бежал за мной следом, удивленная моей заминкой Зоя дернула меня за руку и напомнила, что сегодня мы... Тренируемся у нее дома. В партере тебе уже сложно будет оторвать руку противника от одежды, говорил я. Поэтому ты захватываешь запястье соперника, когда у вас идет борьба, не позволяешь схватить тебя за кимоно. Еще раз повторяю, Каховская, вот, смотри. Я лежал спиной на одеялах, а Зоя стояла рядом со мной на коленях, изображала работу в партере. Зои на кимоно перекосилась, обнажила часть правой ключицы. На висках Каховской блестели капли пота. «Хватаешь его за запястье?» — сказал я. «Не куртку. Да, это не совсем типично для самбо. Но, допустим, вот так видишь, а после этого привстаешь к противнику. Не ждешь, когда он к тебе опустится, а сама двигаешься ему навстречу. Раз!» — схватил Зою за руку, прикоснулся к ее плечу, похлопал по нему ладонью. акцентировал внимание девчонки на каждом своем движении. Каховская молча слушала. «Притягиваешь его к себе», показывал я. «Забрасываешь вот так ноги. Посмотри, видишь? Сейчас их нельзя скрещивать. А потом ты их просто раскрываешь. Растянула, ноги раскрыла. Ничего сложного. И из этого положения мы доделываем узел плеча». Усилил давление. Каховская ойкнула. Скорее от неожиданности, чем от боли. Я тут же выпустил ее из своих объятий, коснулся лопатками пола. Зоя повернула ко мне покрасневшее лицо. «Какие тут нюансы!» — говорил я, будто не заметил ее смущения. «Растягиваешь ты противника, чтобы он не сделал кувырок. Потом тебе покажу, как это. Второй момент. Вот здесь у нас обязательно оказывается прямой угол в руке. Ты прижимаешь его плечо своим локтем, чтобы сустав не гулял». Я снова ухватил Каховскую за руку, притянул к себе, зафиксировал ее положение, пошевелил рукой, показал Зое положение своего локтя, прикоснулся к плечу девочки. «Если не прижимать рукой, то плечо соперника будет гулять», — объяснял я. «Противник будет выгибаться, и узел не получится. Поэтому фиксацию делай жестко и тянешь его предплечье в сторону своей головы, но не заводишь его руку за спину». Спортивным спортивном самбо такой вариант запрещен. Позволил Каховской высвободиться из захвата. Дождался, пока она вернется в исходное положение и поправит форму. Взглянул на циферблат настенных часов. Юрий Федорович вновь задерживался на работе. Зоя потерла плечо и спросила. — А есть и не неспортивное самбо? — Есть, — ответил я. — Бывает и боевое самбо. Но только тебе пока хватит и разрешенных приемов. Ты ведь на соревнованиях будешь зотвой биться. А, не, на полу в школьном коридоре. Давай еще разок повторим узел плеча. Сделаю все медленно. Смотри и запоминай. Вечером я вновь прислушивался к беседам Нади и Виктора Солнцева. Те ворковали в гостиной, но до меня доносились обрывки разговоров. Меня не интересовали их нежности. Я не выяснял интимные подробности их отношений. Ждал от взрослых рассказов о звонках из милиции, к примеру, так и не узнал, понадобилось ли папе Альби. Пытался понять, расспрашивали ли Надежду Сергеевну обо мне или о генерал-майоре Лукине при очной встрече или по телефону. Но ни Виктор Егорович, ни Надя Иванова не затронули интересные мне темы. Я лишь наслушался от них, не предназначенных для детских ушей признаний и глупостей, ставших продолжением ночного концерта, убедившего меня в том, что секс в СССР все же существовал. Нину Терентьеву и Катю Удалову я повстречал у входа в школу утром в четверг 27 сентября. Девицы не торопились на занятия, беседовали со сверстниками. Дождик уже не моросил, но асфальт под моими ногами влажно блестел. Катя и Нина почти одновременно взглянули на мое лицо, резко замолчали. Я сообразил, они меня узнали. Шагавшая по левую руку от меня Каховская, не среагировала на внимание старшеклассниц, преспокойно прошагала мимо Терентьевой и Удаловой к дверям школы, увлекла за собой и меня. А я не удержался, подмигнул старшеклассницам. Те меня не окликнули, не попытались остановить, но я чувствовал на спине пристальные взгляды подружек, покойной Оксаны Локтевой, пока не затерялся в толпе школьников. Во время уроков я снова превратился в ждуна. Поглядывал на дверь, прислушивался к доносившимся из школьного коридора звукам. Лишь краем уха слушал объяснения учителей. Особо не задумываясь, разобрался с самостоятельной работой по математике и со словарным диктантом по русскому языку. Поразил учительницу английского четкими и быстрыми ответами. Зоя Каховская показывала пальцем на мои пылающие, будто я пришел с мороза, уши и приговаривала. «Горят ушки, говорят подружки. Признавайся, Иванов, кто это в тебя влюбился?» «Но горели у меня не только ушки». Я увидел в зеркале отражение своего лица, покачал головой. Обо мне сегодня сплетничали все жители Великозаводска и его окрестностей, если верить приметам Каховской. На выходе из школы меня не дожидались автоматчики, равнодушно прошагали мимо меня директор и завуч. Моя скромная персона сегодня вновь не заинтересовала даже дежурных старшеклассников. В школьном коридоре ко мне подошла только Света Зотова. Она взмахнула ресничками, легонько прикоснулась к моему плечу, заглянула мне в глаза. Девочка поинтересовалась, иду ли я сегодня в Ленинский. Слова «самба» или «борьба» Зотова не использовала. Она особо не прислушивалась к моему ответу, следила за выражением лица Зои Каховской. Однако вопросов заклятой подруги не задала. Я посмотрел курносой интригантки вслед, скорее от удивления, чем с интересом. Но Каховская недовольно дернула меня за рукав и напомнила, что до 15 октября осталось меньше трех недель. «Ты помнишь, что должно случиться, Иванов?» – спросила Зоя. «Что ты собираешься делать?» Я сообщил Каховской, что уже все сделал. Объяснил, что доверил спасению жизни нашей одноклассницы компетентным органам. а если конкретно Зоиному отцу, так что теперь, — заявил я, — за спасение гражданки Светланы Зотовой отвечал старший оперуполномоченный Великозаводского УВД майор милиции Юрий Федорович Каховский. — У отца и интересуйся, как он намерен ее спасать, — сказал я. — Дядь Юра запретил мне рассказывать об этом деле в интересах следствия, вот так вот. — Даже мне? — удивилась Каховская. — Зоя остановилась, выпустила мою руку. Она не изображала, подобно Зотовой, мультяшную куклу Барби. Каховская сжала кулаки. «Даже тебе», — сказал я. «Все вопросы по этому делу задавай теперь своему папе». Ни в четверг, ни в пятницу, ни в последовавшие за выходными понедельник и вторник моя встреча с подругами Оксаны Локтевой не имела никакого продолжения. В эти дни я не разговаривал с дядей Юрой, поэтому не имел представления, как продвигалось расследование убийства девятиклассницы и велись ли поиски того мальчика. Зоя рассказывала, что Юрий Федорович возвращался с работы поздно. Со слов его дочери, Каховский приходил домой злющий и уставший. И обо мне Зою не расспрашивал, поэтому я тоже не беспокоил майора милиции». Все меньше прислушивался на уроках к шагам за дверью и уже не подслушивал разговоры Нади и Виктора Солнцева. Признал, что операция по спасению папы прошла успешно, пусть и не столь идеально, как мне бы хотелось. Моя жизнь вошла в спокойное русло. Я ходил в школу, посещал дворец спорта, читал детям книги, рассказывал насыщенную англицизмами историю о волшебниках. А еще трижды в неделю тренировал Зою Каховскую. Учил ее хитрым приемчиком. Виктор Егорович Солнцев стал в Надиной квартире частым гостем. Но все еще гостем. Папа не хозяйничал в жилище Ивановых. Он приходил к нам едва ли не ежедневно, как и Паша. Грохот швейной машинки часто сливался с перебором гитарных струн и со счастливым Надиным смехом. Но на ночь Солнцев больше не оставался. То ли не мог пристроить к сестре сына, то ли потому что Надежда Сергеевна в то самое утро стыдливо прятала от меня взгляд. Я даже посочувствовал молодым страдавшим из-за квартирного вопроса. А в воскресенье, 7 октября, я все же завершил рассказ о Гарри Поттере. На мой взгляд, концовка рассказа о мальчике, который выжил, получилась не хуже, чем в оригинале. В моем варианте этой истории Гарри и Гермиона. поженились. Спасенные еще в конце сентября, при помощи махинации со временем, Лили и Джеймс Поттер гуляли на свадьбе сына в компании Хагрида, своих бывших одноклассников и семейства Уизли. Защитившие Землю от вторжения инопланетных волшебников, Волан-де-Морт и Дамблдор готовили эскадру космических кораблей-драконов для операции возмездия. Рон Уизли и Драко Малфой вступили в ряды магов-космодесантников, а воскрешенный великим волшебником Франкенштейном Северус Снейп возглавил правительство Объединенной Земли. С превеликим удовольствием я громогласно объявил конец. «Это все?» – спросил Вовчик. «А дальше?» «А дальше мы будем читать о приключениях советского волшебника Игоря Гончарова», – сказал я. «Потом, когда Виктор Егорович допишет четвертую главу». «Скорей бы он ее закончил», – вздохнула Зоя. «Его Игорь – это копия нашего Миши. Родион очень похож на Вовчика. Мне интересно, какой у дяди Вити получится Гермиона и какое имя он ей даст?» «Гермиона у него стала Галей», – сообщил Павлик. «Галина Глебова. Точно вам говорю, я подсмотрел. Четвертую главу папа дописал. Я видел, он вчера начал сочинять пятую». А на следующий день, 8 октября, мне позвонил генерал-майор Лукин. Представители моего пионерско-октябрятского отряда уже разошлись по домам, когда Надежда Сергеевна сообщила, что меня спрашивает какой-то Фрол Прокопич. Громко кричит. Из другого города, наверное. Я отложил книгу, штудировал русскую классику. Хорошая альтернатива просмотру нынешней телепрограммы. Неохотно поплелся в гостиную. — Слишком спокойно было на прошлой неделе, — подумал я. Надеюсь, что было не затишье перед бурей. На Надин вопрос, а кто это такой, ответил, что объясню потом. Уселся в кресло, прижал к уху телефонную трубку, мог бы и не прижимать. Голос генерала-майора Лукина заорал так, что его услышали даже Надин и соседи. Фрол Прокопьевич наверняка понимал, что его слушал не только я. Он обрушил на меня поток неуместных вопросов о моей учебе, о моем самочувствии. Ветеран войны говорил со мной, будто с давним приятелем. Пожаловался на ревматизм и на высокое давление по вечерам. Рассказал, что мелковолосистая опунция пожелтела. Не иначе, как подхватила болячку. А на окне в спальне сейчас не хватало света даже мыльному алоэ. «С рождественником совсем беда!» — говорил Лукин. Сообщил, что завтра же пересадит цветок, если я ему помогу. — Один не справлюсь! Выручай, Мишаня! Завершил свою бурную речь генерал-майор. Сидевшая около зеркала Надя, она размазывала по щекам крем, с удивлением приподняла брови, бросила на меня вопросительный взгляд. — Конечно, помогу, фрол Прокопич, — сказал я. — У меня завтра четыре урока, а потом я свободен. Когда мне подойти? «А вот сразу после уроков и приходи», — сказал Лукин. «Надолго я тебя не задержу. Вдвоем мы управимся быстро. За четверть часа больше не провозимся». Фрол Прокопьевич не заставил меня долго стоять в подъезде. Быстро откликнулся на птичью трель звонка. Он распахнул дверь, впустил меня в квартиру и заявил, что не ждал меня так рано. Но ну ничего, почаевничаем пока», — сказал он. «Помню, что ты любишь блины с медом!» От чая я не отказался. Утром предупредил Вовчика, что задержусь после школы. Оставил тому ключ от квартиры. Уже не впервые и с разрешения Надежды Сергеевны. Велел Рыжему начистить кастрюлю картошки к моему приходу. Приготовим обед. Часа на два у Вовчика будет занятие. Да и Зоя Каховская пообещала, что присмотрит за порядком. Рыжий в мое отсутствие признавал ее старшинство. Генерал-майор во время чаепития не вспоминал о пересадке кактуса, но и не скрыл от меня настоящую причину моего появления в его доме. Сегодня к Лукину из Ленинграда приезжал сын, Сергей. «Вырвался ко мне на денек», — сказал ветеран. «Гостинцев привезет, послушает мои отцовские наставления». Фрол Прокопич хотел, чтобы я с его ребенком познакомился и поздоровался с Сергеем за руку. «Большое дело затеяли», — сказал Лукин. «И неожиданности нам, мешания не нужны». Какое дело и кто его затеял, пенсионер не уточнил. Но вот что именно Фрол Прокопич подразумевал под словом «неприятности», я понял без дополнительных подсказок. Из кухни мы перешли в гостиную, где я вновь прошелся мимо уже знакомых мне фотографий. Лукин не прокомментировал ни одну из них. и когда я остановился около рамочки с изображением Брежнева. А вот на мой интерес к кинжалу немецких элитных охранных отрядов он среагировал. Рассказал мне историю появления у него этого клинка. Сообщил, что получил его в штабе армии, как сувенир в память об удачном воздушном сражении. Рассказал, как уже возвращался с боевого патрулирования и столкнулся с Рамой, немецким самолетом-разведчиком. Немец затанцевал, выписывал круги малого радиуса при виде советского истребителя, но далеко не убег. После того боя Лукину сообщили, что разведчик был не совсем разведчиком, скорее курьером. Самолет перевозил высокопоставленного немецкого офицера с пачкой ценных документов. «Ну и вот этот ножичек пехота передала в штаб вместе с немецкими писульками», — сказал Фрол Прокопич. Продолжить рассказ он не успел, помешала пенье дверного звонка. «А, вот и Сережа!» — сказал Лукин. Он шагнул в сторону прихожей, но вдруг остановился, обернулся. «Забыл у тебя уточнить, Мишаня!» — сказал он. «То, что ты говорил об Индии, ты уверен в этой информации? Ничего, не перепутал?» Я покачал головой. «Все точно, Фрол Прокопич, ошибки быть не может». «Вот и замечательно!» — сказал генерал-майор. Он кивнул и поспешил к входной двери. В прихожей загрохотали замки, я услышал два громких голоса, они обменялись приветствиями. Незнакомый мне голос спросил. «Папа, что за срочность? Ты же знаешь, что мы сейчас на низком старте, не сегодня так завтра». «У нас гости, сын», — сказал Фрол Прокопич. Его оппонент замолчал. «Давайте я вас познакомлю. Мишаня!» Я вышел в прихожую, увидел рядом с фролом Прокопичем невысокого мужчину. Тот лишь на пару сантиметров возвышался над ветераном войны. Протянул ему руку. «Знакомься, Сережа!» — сказал генерал-майор. «Это Мишаня. Он помогает мне ухаживать за цветами». Фрол Прокопич похлопал меня по плечу. «Мишаня, это мой сын, Сергей!» — сказал он. Мы обменялись с Сергеем рукопожатиями. Я отметил, что сын походил на отца. и телосложением, и лицом, и суровым взглядом из-под бровей. Хозяин квартиры улыбнулся. «Мишаня уже уходит!» — сообщил он. Подмигнул мне и сказал. «Спасибо за помощь, Мишаня!» «Не за что, Фрол Прокопич!» — ответил я. «Обращайтесь!» Я поправил на шее пионерский галстук, набросил на плечо сумку. Без особой спешки обулся. Чувствовал на себе выжидающие взгляды Лукиных. Сергей посторонился, сдвинул с моего пути чемодан. Я вышел из квартиры, прикрыл за собой тяжелую дверь. Щелкнул замок. «Можешь сказать своему начальнику, Сережа, что у вас есть время до 10 марта!» Услышал я слова генерал-майора, когда уже спускался по ступеням. С майором милиции Каховским я поговорил 12 октября. За три дня до того, как во время разборок работников советской торговли могла погибнуть Света Зотова.